Глава 5. Продолжение неудач Оглушенный падением Грингуар продолжал лежать на углу улицы перед статуей Пресвятой Девы. Мало помалу он пришел в себя. Сначала, в продолжении нескольких минут, он находился в полубессознательном и довольно приятном забытии, причем воздушные фигуры цыганки и козочки сливались в его сознании с полновесным кулаком Квазимода. Но это состояние продолжалось недолго. Довольно сильный холод, который ощущало его тело от соприкосновения с мостовой, вывел его из забытия и привел в себя. от чего мне так холодно?» — подумал он, и тут только заметил, что лежит в уличной канаве. «Черт, побери этого горбатого циклопа!» — проворчал сквозь зубы грингуар и хотел встать. Но у него так кружилась голова, и он был до того разбит, что не мог подняться, и принуждён был остаться на месте. Делать нечего, приходилось покориться. Он поднял руку и зажал себе нос. «Парижская грязь», — подумал он в полной уверенности, что лужи, в которой он лежит, суждено было послужить ему на этот раз ночлегом. А что же делать на ложе? Как не мечтать? Парижская грязь как-то особенно зловонна. Она, наверное, заключает в себе много летучей соли и азотной кислоты. По крайней мере, так полагает мэтр Николя Фламель и герметики. Слово «герметики» напомнило ему об архидиаконе Клоде Фрало. Он вспомнил страшную сцену, которая произошла на его глазах, вспомнил, как цыганка отбивалась от двух мужчин, вспомнил, что у Квазимода был спутник, и суровое гордое лицо архидиакона смутно промелькнуло в его памяти. Это было бы очень странно, Подумал он, и по одной лишь данной принялся строить на весьма шатком основании причудливое здание гипотез. Этот карточный домик философов. «Господи, я совсем замерзаю!» — вдруг воскликнул он, снова возвращаясь к действительности. Положение Грингуара становилось действительно невыносимым. Каждая частичка воды отнимала частичку теплоты его тела — так что его температура, мало-помалу понижаясь, начала весьма неприятным образом сравниваться с температурой воды. Но тут Грингуара посетила новая беда — толпа уличных мальчишек, этих маленьких босоногих дикарей, которые с незапамятных времен гранят мостовые Парижа и называются гоменами, которые в дни нашего детства швыряли камнями в нас, когда мы по вечерам выходили из школы, только за то, что наши панталоны не были оборваны. Толпа этих буйных ребятишек показалась на перекрестке, где лежал Грингуар. Нисколько не заботясь о том, что все уже спят, они с громким хохотом и криком тащили за собою какой-то безобразный мешок. Деревянные башмаки их с таким громом били о мостовую, что этот стук мог бы разбудить мертвого. Грингуар, который был еще не совсем мертв, немножко приподнялся. «Эй, геникен Дандеш! Эй, Жан Пинсбурд!» Во все горло кричали они. «Старик Эсташ Мубон, торговавший на углу железом, умер! У нас его соломенное чучело, мы разведем из него костер, устроим иллюминацию по случаю приезда фламанцев. И они швырнули чучело прямо на грингуара, к которому подбежали, не заметив его. Потом один из них взял пук соломы и стал зажигать его от лампадки, горевшей перед статуей Пресвятой Девы. «Господи, помилуй!» — пробормотал грингуар. «Теперь мне будет, пожалуй, уж чересчур жарко». Минута была критическая. Грингуар мог очутиться в безвыходном положении между водой и огнем. Сделав такое же страшное и нечеловеческое усилие, какое сделал бы для спасения своей жизни фальшивомонетчик, видя, что его собираются варить в котле, Грингуар встал, отбросил чучело на мальчишек и бросился бежать. «Пресвятая дева!» — вскрикнули дети. «Это вернулся старик-мубон!» и они тоже умчались без оглядки. Поле битвы осталось за соломенным чучелом. Летописцы Бельфорс, священник Лежуш и Каразе уверяют, что на другой день местное духовенство подняло его и торжественно отнесло в церковь сент апортюне Для резницы этой церкви оно до 1789 года служило довольно прибыльной статьей дохода, так как появление чучела Эсташа Мубона — На перекрёстке считалось чудом, совершённым Пресвятой Девой, статуя которой стояла тут же на углу улицы Монконсейль. Она одним своим присутствием спасла в памятную ночь с 6 на 7 января 1482 года умершего и сташему Бона, который, желая подшутить над дьяволом, умирая, запрятал свою душу в соломенное чучело».